Усиленно дышали, ускоряя этим процесс и вызывая кровоизлияние. Машины, работа которых была рассчитана на обычное атмосферное давление, отказывались служить. Аэропланные моторы давали перебои даже на незначительной высоте. Поршни и насосы машин капризничали. Всё это расстраивало производство и транспорт.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 и убыль его из общей массы окружающего землю воздуха не могла непосредственно вызвать столь катастрофических явлений. «А в чем же дело?» — спросил Бейли, поглядывая на меня и Энгель Бректа. «Наконец-то я мог уравнять наше положение. Мистер Бейли нуждается в моем мнении». Я напустил на себя самый глубокомысленный вид и высказал свое мнение. Вентиляторы мистера Бейли изменили обычные направления ветров, вследствие чего на земном шаре изменилось и натяжение атмосферной оболочки. Воздух уплотнился там, где обычные воздушные течения совпались с искусственно созданным направлением, и разредился в местах, где раньше существовали противоположные воздушные течения. Вследствие этого увеличилась разница между максимумом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 Было делом московских коммунистов, которые решили таким путём поставить на колени мир. Безумие охватило весь мир. Европа и Америка лихорадочно вооружились для войны с извергами человечества. А капиталисты продолжали свою политику. Рабочие отказывались получать деньги, всё более обесценивавшиеся, и требовали воздушной платы.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 На улицах уже пролилась кровь. Я не спал ночи напролёт, слушая радио. Было от чего прийти в отчаяние. Даже мистер Люк потерял свою обычную безопасность. Он по привычке заходил ко мне после дежурства, но без шахмат. Скверные дела, начал он ворчать. Что толку в деньгах, которые скопил я у мистера Бейли? Деньги ничего не стоят. Положим за балон, даже за бутылку жуткого воздуха, я могу купить хорошенький домик. Но зачем теперь мне этот домик? Земля задыхается. Кто же в этом виноват? раздражённо спросил я. Паникёры и спекулянты, ответил он. А паника из-за чего? Из-за глупости. Хватило бы на наш век воздуха, мистер Бейли всего не сожрал бы.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 Работа валилась из рук. Нора также чувствовала себя плохо. От её прекрасного румянца не осталось и следа. Бледная, похудевшая, сидела она, устремив глаза в одну точку. "Что кипнет?" тихо шептала она. "Мы дышим здесь чистым, насыщенным кислородом воздухом, а там там гипнут люди, задыхаются дети."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 Приду, ответила она. Куда? На площадку. А, да, да. И она опять поникла головой.